Глава 19. Сколько прибыло за последнюю неделю? Летица приподняла со стола желтоватый листок с колонками цифр. 300 лёгких пехотинцев с копьями и топорами в кожаной броне, 100 лучников с запасом стрел 80 всадников, вооружённых мечами и щитами без брони. Перечислил человечек. Кань на весах калыхнулась от резкого порыва ветра, раскинувшийся вокруг огромный лагерь не умолкал ни на секунду. Приглушённый гул сопровождал каждое совещание. И всё равно миледи не пожелала заселиться в один из домов деревеньки, находящейся неподалёку. Их уже разместили, поставили на довольствие. Квартирмейстер предупреждён. Ландрийский служка склонился в коротком поклоне. Левая рука невысокого мужчины удерживал толстую книгу, откуда он то и дело черпал ответы на поставленные саларской аристократкой вопросы. Ещё один писцы примостился на стульчике в уголке и споро записывал распоряжения, когда они раздавались. Хорошо, летицы хлопнул по столешнице и обратился к большому питу, сидящему справа. Ваши люди всем обеспечены. Армия Годфрида задержалась под изумрудным городом и не успела прибыть вовремя для участия в первой волне похода за Мензариские горы. Подошли на неделю позже и уже собирались двигаться дальше, нагоняя заказчика. Как вдруг от того пришёл приказ остаться, чтобы стать ядром второй зарождавшейся армии. К месту стоянки наёмников начали стягиваться войска. Прибыв из железных гор, летицы возглавила воинов. По приказу короля Магнус и ландрицы помогали колдуни из древней знати организовать войска. Ещё одна точка сбора находилась на юге королевства. Там командовал какой-то Герц, один из приближённых Ниистоа. — Да, миледи, большой Пит по военному четку прижал подбородок к груди. Благодарю. Девушка благосклонно кивнула. С этой стороны подвоха ждать не приходилось. В отличие от всех остальных, особенно от магистров. С вероломными мерзавцами стоило оставаться на стороже после всего, что они натворили. Кто знает, на что еще способны стихийники. Ложь и предательство сопровождали человеческих магов. Она бросила быстрый взгляд на водную ведьму напротив, за её спиной возвышался воин с приметным ремешком на рукояти изогнутой сабли. Несмотря на то, что Инар вроде как тоже пострадал от действий магического совета, полну удовия тон саларской аристократки она так и не дождалась. Как и замерший позади сопровождающий, по слухам, кроме роли телохранителя, исполнявший ещё и роль её любовника. Послушники храма Ара во главе с настоятелем прибудут через 10 дней, внезапно ожил кинерыйский страж. Одеты как вольный капитан моря чудес. Видать, заметил беглый взгляд летицы. За правым плечом шевельнулась Эльза, поправляя на поясе меч. Реагируя на движение, пластинчатые доспехи воительницы тихо скрипнули. Нам не помешают умелые бойцы, нейтральным тоном прокомментировало сообщение супруга хозяина замка Бури. Большой пид кашлянул, привлекая к себе внимание. "Моя госпожа", обратился он. "Я ещё не успел доложить, пришли весточки из вольного края". Да, летица полуобернулась к командиру наёмников. Насколько я помнила, прошлой зимой Готфреда встречали там не слишком приветливо. Правда, позже ситуация изменилась, некоторые бароны принесли присягу, один из городов его вовсе формально перешёл в собственность лорда. К тому же удалось вырвать обширный район из-под влияния клана Стихий, уничтожив несколько их эмиссаров. Однако, по словам мужа, тамошние земли вряд ли можно назвать лояльными альянсу, скорее они сами по себе, чем с кем-то. Барон Огарт Хастлингер из Ласточкиного гнезна вместе с бароном Райаном из Скалистого зубца и бароном Диланом из Медвежьего угла передают, что уже начали собирать воинские отряды и готовятся отправиться в путь, как только соберется достаточное количество войск для перехода в центральный район и серединных княжеств. Многие другие бароны также выразили желание поучаствовать в грядущих битвах против порождения бездны. Слегка пафосно провозгласил Большой Пит. На что летится лишь поморщилось. Про себя. Не надо обижать предводителя солдат удачи выражением недоверия. Поправила рука в плотной куртке, размышляя о сказанном. Со времен блокады Золотой Гавани и изысканным платьем она предпочитала удобные и практичные охотничьи мужские костюмы ансаларского кроя. Ясно как день, проявленная суета служит лишь оправданием для баронов. Чтобы в случае чего в будущем получить возможность утверждать, что они не стояли в стороне, пока остальные сражались. Им только не хватило времени прибыть к сроку. Так, скорее всего, хитрецы будут объяснять свое отсутствие. Будь ее воля, половина вольного края была бы разорена и опустошена, а выжившие насильно завербованы в армию Альянса. Эти разбойники, самовольно наделившие себя громкими титулами, ни на что более не годились. Но так как сейчас осуществить данные действия не представлялось возможным, приходилось притворяться, что наглецам поверили на слово. «Передайте, что мы с нетерпением ждем их вместе с дружинами», поблагодарила Питэ Литица. Ничего, если в самом деле не придут, а победа останется за живыми. У победителей ещё будет шанс расквитаться со всеми чрезчёрстно осторожными личностями, предпочтившими отсидеться в безопасном месте, пока другие сражались за Фэлрон. Большой Пит с достоинством поклонился. Что насчёт припасов? Каждый день прибывают новые солдаты. Подвоз продовольствия осуществляется вовремя? И опять настал очередь отчитываться клерку из числа ландрицев. Да, ваш светлость. На данный момент продовольствия в достатке. При сохранении темпа увеличения войск сегодняшних запасов хватит ещё не меньше, чем на 3 месяца. А что потом? леди Строгов взглянула на служку. Ещё неизвестно, сколько продлится война. Вы должны учитывать ведение боевых действий вплоть до зимы, а до неё осталось полгода. Я прикажу начать заготовки немедленно. В ближайших городах будут созданы дополнительные хранилища с зерном. Неприметный человечек в серой одежде выразительно взглянул на писаря. Сразу же по бумаге закрепело перо, делая необходимые заметки. «И позаботьтесь о теплой одежде», — прозвучало еще одно распоряжение вдогонку. Клерк приоткрыл рорт, явно собираясь возразить и указать о преждевременности данного действия, но, заглянув в фиолетовые глаза представительницы древней знати, не рискнул ничего сказать. Молча прижал ладони к груди и склонился в глубоком поклоне. «Бумага мараки, с ними надо построже. Готфрид всегда это говорил». Иначе не успеешь опомниться, они уже считают себя выше тебя и думают, что знают, как лучше. Слуги должны знать свое место. Их предназначение — исполнять приказы, не обсуждать. Или хуже — пытаться оспаривать. Итак, Летиция встала, сидящие за столом дернулись вслед за ней, пришлось махнуть рукой, разрешая сидеть. «У нас есть войско наемников», — кивок в сторону Большого Пита. Бородатый здоровяк степенно качнул лобастой головой. «В нем три тысячи мечей». У нас есть три взски лучники в количестве 500 человек. Последовал жест в направлении смоглолицу мужчины, стоящего чуть позади всех. Командир выходов с архипелага тысячи островов, а хранитель ремонтно склонил голову, причудливом образом изогнув перед собой кисть правой руки. По вашему слову, моя госпожа, сказал командир лучников. Леди отметила выражение преданности лёгким кивком, резко развернулась и снова посмотрела на клерка. «Сколько людей прислали другие королевства?» — спросила она и принялась перечислять. «Истар», «Сарна», «Ковар», «Баладия», «Остар» — последовала пауза. «Ландрия». Приказчик из королевской канцелярии суматошно принялся перебирать бумаги. «Я хочу знать», — голос летится и похолодел, «почему основную массу людей отправляют к герцогу, не помню, как его там по имени, а сюда присылают жалкие остатки, где хорошо экипированы воины?» Алдуни сделал шаг, в глазах цвета индиго медленно зарождалась ярость. Твой король считает нас идиотами? Он думает, что можно обмануть Великие дома? Резкий переход неспешного разговора в плоскость допроса с пристрастием застал Ландриского клерка врасплох. Как, в общем-то, остальных присутствующих. Никто не ожидал, что стройная темноволосая девушка неожиданно сменит нежные переливы добродушного обсуждения на стальной скрежет прямого противостояния. Я я не знаю, Ваше Светлость, Клерк неосознанно сделал шаг назад. «Сколько людей отправили на юг за последнее время?» Ударом хлыста прозвучал вопрос. Человечек вздрогнул, но не посмел промолчать. «Около четырех тысяч», — ответил он, опуская глаза к земле. Летиция наклонилась вперед, облокачиваясь на крае столешницы. «Около четырех тысяч», — медленно повторила она, и, вспомнив недавно представленные сведения, заявила. «А к нам прибыло что-то около четырех сотен, так?» Писер ничего не оставалось, как не смело кивнуть, подтверждая слова разгневанной колдуни. Большой пит кряк, но ну, даже далёкому от политики рубаке показалось поведение Ландриц подозрительным. Может, там проще прокормить большое число народу, попытался разрядить обстановку Инара. Впрочем, без большого успеха бывшая волшебница из клана воды хватил одного прищуренного взгляда саларской аристократки, чтобы вновь замолкнуть и не лезть куда не следует. Кто отдал приказ Летица наступала на побледневшего клерка. «Кто распорядился в первую очередь передавать ресурсы герцогу, а не мне? Магнус? Король велел не тратить на нас слишком много и не усердствовать?» Послышался скрежет металла и скрип доспехов. Эльза, легко обогнув хозяйку, взяла курс на замолчавшего королевского чиновника. Кровожадный вид телохранительницы, обнаженный кинжал красноречиво показывали, что идет она не пожелать доброго дня. прям соразвяжет язык, пусть для этого и придётся резать его на лоскуты прямо посредине шатра. В плавном течении мирной беседы и крутой переход к агрессивному стилю жёсткой конфронтации сделал своё дело, застали врасплох, не давая сходу придумать внятное объяснение. Чей это был приказ? И человечек сдался, не выдержал. "Брат короля", едва слышно прошептал он. Клерк не ожидал допроса, выложил правду, не пытаясь сопротивляться. Разыгранный спектакль удался на славу. Естественно, колеч всего никто не собирался портить отношения раньше времени с союзниками по альянсу, было бы слишком опрометчиво. Тот самый Герцх, что командует на юге, давление не ослабевало. Да, ещё один кивок поникшей головой. Его милость велели отправлять все боеспособные отряды в первую очередь ему. Здесь оставлять самые худшие, то же самое касалось припасов. На лице летицы расцвела злая улыбка. "Прелестно", протянула она. На ведь и армии должна идти во втором эшелоне наступления. Южный лагерь оставался в резерве. Выход Ландритца намеревались подстраховаться, оставив самые лучшие войска под запас на будущее, когда придёт пора разбираться с бывшими союзниками, устанавливая власть на континенте. Всегда знала, что людям нельзя доверять. Ми леди, откуда-то издалека донеслись неясные крики. Эльза подошла к выходу из шатра. Там что-то происходит. Топот коней, громкие возгласы и пока еще не ясный шум едва зарождающейся битвы. «На нас напали!» Тревога со скоростью лесного пожара проносилась по лагерю. Солдаты хватали оружие и выбегали из палаток, на ходу облачаясь в доспехе. «Западная сторона!» «Дозорные убиты! Быстрее! Сюда!» Громкие возгласы разнеслись по округе. Летиция резко повернулась к большому питу. «Ваши часовые спят на посту?» — ядовито осведомилась она. а самой непонятно, что происходит. Кто посмел атаковать лагерь и зачем? Первая мысль ландрийцы сделали ход. Но какой смысл делать это сейчас, когда еще до поражения теней так далеко? Командир солдат удачи что-то неразборчиво пробурчал и выметнулся наружу. Молодая колдунья обратила взор ему в спину, подумала и вышла следом, не забыв повелительно бросить. Этих под охрану. Стража на входе стукнула древками копий по земле. Откуда-то появились еще двое воинов, людей Магнуса увели. А между тем шум и недоумение не думал прекращаться. Большинство в лагере составляли закалённые в военных кампаниях ветераны Даварпорта, так что крупной паники не случилось. Первой растерянностью леглась. Привычного хаоса при внезапной атаке не наступило. Ей подвели лошадь, Паш придержал стремя, помогая леди взобраться. Госпожа как-то неопределённо хмыкнула одним прыжком взлетела в седло, намереваясь лично разобраться в случившемся. А дальше началось какое-то невероятное безумие. Противников оказалось неожиданно много, и, что самое поразительное, никакого отношения к лаандрии они не имели. Воины в черной броне не походили ни на кого из солдат армии Срединных Королевств. Удивительно рослые, вооруженные диковинными мечами, они атаковали молча, прорубая себе путь с дикой силой. «Кто это?» — пораженно воскликнула волшебница Энара, останавливая коня рядом с Летицией. Талиш молча покачала головой. Неизвестный враг громил палатки, уверенно продвигаясь к центру. Вскоре первые ряды темных латников должны были достичь места, где они остановились. Никогда не встречал подобных воинов, — подал голос Серж. В отличие от подружки, кенерийский мастер меча держался невозмутимо. Подскакал Большой Пит, справа и слева его сопровождали немногочисленные всадники. — На севере тоже прорыв, идут слитным строем, пытаются прорваться в глубину лагеря, — прокричал он. Шум битвы нарастал, становясь ближе. Откуда они появились и почему дозорно их пропустили? Эльза гневно скрипнула зубами. Уцелевший часовой утверждал, что блюдки как будто вынырнули из воздуха, появляясь из ниоткуда. Главный наёмник махнул куда-то назад рукой, тускло блеснула на солнце кольчужная перчатка. Вынырнули из воздуха. Летица прикусила губу. В голове закопошился ворох различных предположений: заклинание, наведённый портал внутри мировой сферы. Те не каким-то образом смогли сделать то, что не удалось имперским чародеям в период расцвета ансаларского владычества? Или разгадка проще? Магическая маскировка, созданная иллюзия, накрывшая наступающие войска. Если так, то сущности обладали, несомненно, большей силой, чем лорды. Скрыть целую армию, да еще на протяжении долгого времени? Нет, такой трюк даже главам великих домов не по плечу. Одного воина, ладно, десяток, может быть, сотню, с трудом, но, возможно, тысячу, да еще на марше нереально. Займите наконец оборону, обратился он к большому питу. Командир наёмных головорезов тряхнул головой и поскакал куда-то в сторону, на ходу раздавая приказы встречным офицерам. Активная деятельность командующего вскоре принесла первые результаты. Разрозненные островки сопротивления преобразовались в организованный отпор. Постепенно бой упорядочился, появилась возможность хоть как-то управлять войсками. Желая оказать поддержку легитси в сопровождении Эльза десятка своих гвардейцев из дома Талар, продвинулся вперёд. Зергхай Угутай медленно речитативом полились слова на древненсоларском. Тонкая кисть вытянулась в направлении вражеского отряда, попавшего в поле зрения колдуни. Эурак зограк. Гортанные звуки заклинания заставили нескольких случайно оказавшихся поблизости рядовых солдат опасливо отодвинуться от группы всадников. На кончиках пальцев летицы возникла маленькая точка, быстро увеличившаяся в размерах. превращаясь в небольшое плотное облачко. «Дзардаре!» — хлестким аккордом прозвучало окончание формулы боевого заклятия. Облачко исчезло, а на месте вражеских воинов расцвел цветок всепожирающего энтропийного вихря. Точнее, он должен был там появиться. На деле вместо мощного смерча вспыхнул и мгновенно погас шарик лилового огня, не причинивший никакого вреда. Вообще. Никого даже толком не обожгло. Все равно, что бросит леющую головешку в железный нагрудник и ждать, что броня расплавится. «Госпожа?» Эльза, шокированная не меньше хозяйки, распахнула от удивления рот. Верная телохранительница ожидала увидеть смерть и разгром и паническое бегство, объятых ужасом врагов. Ошарашенная летица не знала, что сказать, так как сама не понимала, что случилось. Почему безотказная магия подвела? Как могучие заклятия, призванные убивать множество за раз, превратилась в безобидную пустышку? Растерянность не продлилась долго. Молодая колдуня не стала мешкать, теперь и пробовала ещё несколько чар, удававшихся ей особенно хорошо. Но каждый раз следовал одно и то же: заклинания не срабатывали как надо. Вся энергия, влитая в мысли формы, неведомым образом испарялась, нейтрализуя любой разрушительный эффект применённой магии. Бред какой-то, растерянно пробормотала Лединар. Такого попросту не могло быть, потому что не могло быть в принципе. И тем не менее она собственными глазами видела, как после применения мощных заклятий невредимые бойцы в чёрном продолжали сражаться. "Приготовиться", раздался зычный голос из-за спины. Колдуня обернулась, в центре лагеря торопливо стройлись ровными прямоугольниками три ски и лучники. "Целься!" Отработанным движением две сотни смуглолицых мужчин плавным жестом выхватили стрелы из продолговатых колчанов. Также одновременно наложили на тетивы и вскинули длинные луки вверх. 2. От земли в небеса устремилась небольшая тёмная тучка. Достигла зенита, сделала поворот и жалящими осами устремилась обратно. Послышались едва слышные щелчки. Бронебойные гранённые наконечники отлично пробивали железные латы. Сразу полсотни солдат противника попали на землю, похожие издали на фигурки, утыканные в ворох иголок. "Власть через кровь!" взбешенно яростью закричала Эльза. приветствуя успех лучников. Девиз древнего рода Талар телохранительница так и не признала перехода в дом Айнаров. «Ан Салар!» Поддержали гвардейцы, воспользовавшись более нейтральным вариантом, приемлемым для любого выходца из старых имперских родов. Последовал еще один залп, закончившийся также удачно. Триские лучники опустошали вражеские ряды с сумасшедшей скоростью. Подданные по дешаха тысячи островов знали толк в отличной стрельбе. Держать строй! С западной стороны прилетел особенно свирепый выкрик. Один из офицеров командовал куц ширенгой бойцов, пытавшихся остановить рвущуюся вперёд чёрную лавину. "Миледи, может вам стоит..." Эльза не договорила, наткнувшись на яростный блеск фиолетовых глаз. Несмотря на бесполезность заклятий, беззащитной хозяйка замка Бури себя не чувствовала и бежать не собиралась. "Формируй клин", приказала она. "Пойдём на подмогу". И потянул из ножен узкий клинок у воина более крупный комплекс и сошедший бы за длинный кинжал. Фехтовала она средний, никогда не использовала сталь в настоящем бою. В отличие от Готфрида, являющегося истинным рыцарем ночи, применять оружие и чары одновременно она не умела. Но ведь это сейчас и не важно. Главное показать, что лидер не струсил, не отступил. Вселяя личным присутствием уверенность в уробкех и подбадривая остальных. "Ко мне, все сюда!" Эльза энергично принялась приводить повеление госпожи в жизнь. Мигом откуда-то нашлась пара десятков свободных солдат, и рядом стал знаменосец. На вытянутом древке затрепетал штандарт до Майнар. «Зан-Салар!» — как можно громче выкрикнула Летиция. «Зан-Салар!» — рявкнули наемники. Небольшой отряд ринулся к месту схватки. По пути к нему присоединялись все новые и новые воины. К моменту вступления в битву их уже насчитывалось около сотни. «Сталью и магией!» влетется сотворил заклятие не поразить врага а показать своим что на вместе с ними идёт в атаку над головами солдат пронёсся фантом фиолета у дракона сталью и магией бешено взревели воины врубаясь в ряды противника бей с шибка затрещали щиты лязг встретившихся мечей дикие выкрики и ругательства Молодая колдунья благоразумно осталась чуть позади, предоставив бывалым рубакам продемонстрировать великолепную выучку. И надо признать, наемники не подвели. Какими бы несокрушимыми не выглядели в ближнем бою черные войны, воодушевленные бойцы до варпорта показали в этот день, как надо сражаться. Битва продлилась до самого вечера. Лагерь выстоял, нападающих перебили, никому не дали уйти. Грамотные действия командиров и хорошая подготовка позволили избежать поражения. Хотя иногда казалось, что в конечном итоге все этим и закончится, полным разгромом людей. — Ваша светлость, у меня срочные новости, — к ним подскакала Инара. Судя по разорванной накидке и перепачканному сажу лицу, водная ведьма тоже не отсиживала сторонки во время сражения. — Что еще? — устало выдохнул Летиция. — Тир атаковали. — На столицу Ландрии напали? Бесконечной бездны этого еще не хватало. Надо срочно связаться с Готфридом. Летиц закрыла глаза, обращаясь к зову, пробормотала формулу заклинания и стала ждать привычного отклика. Секунда, другая, ничего не происходило. И не потому, что отвечать было некому, а из-за какой-то вязкой тишины. Как будто на границе пустоши в Австралии некто невероятно могущественный выстроил непробиваемую стену.